24 сентября 35. -го. Конечно, незнакомым с восточной мыслью и подходящим впервые к учению живой этики, следует давать столько, сколько сознание их может вместить. Как сказано, мы должны не перерезать чужое мышление, но вливать новую кровь в жизни, питанием нервной системы. Каждое ответное слово должно быть не гробовым гвоздем, но лучом врача. Отложенный ответ придет в виде совета. Разочаровывать людей или разбивать их точку зрения возможно, лишь применяя большую осторожность. Бережными касаниями, бросая отдельные искры новой мысли, можно постепенно расширить их сознание, но сразу ломать опасно. Ведь некоторым людям такие книги, как романы Крыжановской и фантазии Сент-Ив-Дальвейдера, дают пищу для подъема духа, и потому слишком сильная критика таких трудов может потушить в них еще неокрепший огонек духа. Лишь сильные духи, не привязанные ни к чему земному, могут знать истину во всей ее надземной красоте. Но насильно открыть глаза невозможно.